Но случай неожиданный, почти невозможный. Так или эдак, о Колпакова хоронят, князь рапортует, и затем Колпакова исключают из списков. Кажется, чего бы лучше. Но ровно через полгода на бригадном смотру рядовой Колпаков, как ни в чем не бывало, оказывается в третьей роте второго батальона